капитан Купри и неизвестный Айсберг. Мощные стрелы легко поднимали из глубоких трюмов и переносили на барьер последние связки ящиков и мешков. Разгрузка шла успешно с опережением графика, и на командном пункте в рулевой рубке было весело. В молодёжный несколько дней пришлось работать под пронизывающим ветром, И в те дни я не заходил в рубку. Слишком велико было напряжение руководителей разгрузки. Поправки на ветер дело очень серьёзное. Одна неверная команда и быть беде. А сегодня и день хороший, солнечный, и работа идёт как по маслу. Я не верю тем, кто провозглашает: "Люблю штормы, люблю пробивать десятибальный лёд" говорит капитан Купри. Можно любить море, свою профессию, но не штормы и льды. Но всё-таки притягивает белый магнит, улыбаюсь я. Знаете, что говорил мой предшественник, капитан Дубинин, проворчал Купри. Вот его слова: Первый раз в Антарктиду напрашивайся, второй соглашайся, а третий отказывайся. Но вы-то пошли в пятый раз и, наверное, пойдете в шестой. Кто знает, кто знает. Становится немножко утомительным каждую ночь видеть во сне этих бродяг. Юрий Дмитриевич, как ведет себя наш хулиган? Пока не безобразничает. Передвигается параллельно Аби. Глядя в бинокль, ответил у Тусиков дублер старшего помощника капитана. 2 часа назад в бухту начал неожиданно входить айсберг. Длиной в полкилометра, шириной метров 400 и высотой в восьмиэтажный дом, айсберг своими очертаниями напоминал гигантский авианосец: острый нос, гладкие округлые борта и ровная, как футбольное поле, палуба. Такого красавца приветствовать бы адмиральским салютом. Но на Аби, к неизвестному гостю, отнеслись с меньшей восторженностью. Его тут же обозвали беспаспортным бродягой и хулиганом, который заслуживает не салюта, а 15 суток изоляции от порядочного общества. Сначала Куприн не на шутку встревожился и даже приказал снять два швартовых и привести машину в состоянии полной готовности чтобы в случае чего драпать без оглядки. Если подводные течения понесут айсберг к аби, столкновение не сулит ничего хорошего. Как кто-то выразился, айсберг весом в десятки миллионов тонн и наш игрушечный кораблик находятся в разных весовых категориях. Поэтому с хулигана не спускали глаз. И с некоторым облегчением вздохнули лишь тогда, когда он решил остановиться на кратковременный отдых в 300 м от Аби. Здесь уже можно было и пошутить насчёт кранцев из волейбольных мячей, богров, которыми мы будем отталкивать айсберг, и паруса из простыни, которым нужно оснастить бродягу, чтобы ветер унёс его в океан. «В одиннадцатую экспедицию у мирного, — вспоминал Купри, — молодой лёд начал тороситься и отжимать об гигантскому айсбергу высотой метров восемьдесят. По сравнению с той махиной наш бродяга, — Купри пренебрежительно кинул в сторону айсберга, — страдающий авитаминозом карлик. Маневрировать уже было некогда и негде». В такую переделку опищю никогда не попадала. И, честно говоря, я готовился к самому худшему. Но бережёт нашу родненькую Providence. Опь одним бортом поцеловала айсберг и проскочила, срезав с него глыбу льда острым выступом носовой части. Отделились с мятым фальшбортом, и не очень, правда, лёгким испугом. А в Макмёрда у американцев был случай, когда такой же бродяга вроде нашего закрыл вход в бухту, и судно оказалось в мышеловке. Надеясь однако, капитан оценивающим взглядом окинул место действия, что с нами такого не произойдёт. А если даже наш и выкинет такое коленце, то всё равно останется проход шириной метров в 200 необъяснимое игра случая. К вечеру айсберг двинулся обратно в море и действительно бросил якорь у выхода из бухты, но покинуть бухту это нам не помешало. Разговор пошёл о айсбергах. Как раз накануне Александра Михайловича Лысенко, общего и любимого экипажем мама, рассказал мне такой эпизод капитан отдыхал, а я прибирала его каюту и посматривала в окно. Красота несказанная. Со всех сторон овь окружили айсберги с гротами и бойницами, словно старинные замки, а иные с такими воротами, что судно может войти запросто. И цвет какой-то сказочный, с необыкновенным голубым отливом. На любовалась я А самое страшное, мы-то двигаемся, а проход совсем узкий, вот-вот столкнёмся. Я и говорю: "Посмотрите, Эдуард Иосифович, на эту красоту. И как только наши штурмона пройдут". Эдуард Иосифович встал, глянул в окно, изменился в лице и как ветром сдуло капитана, побежал на мостик. Оказывается, очень опасное было у нас положение истинной правды, засмеялся капитан, когда я изложил ему эту историю. Михаил, но у нас живая летопись, самая антарктическая женщина в мире. Десятый раз в этих краях. Ты да вообще весь мир повидала, на всех континентах была. Поговорите с ней, она расскажет, как на острове Святой Елены видела черепаху, которой ещё Наполеон любовался. Разговаривая, мы припоминали с капитаном Мирны, Гербовича, клуб «Сто», а Эдуард Иосифович неожиданно улыбнулся. Там, в Мирном, я чуть было не стал членом еще одного редкостного клуба. Неподалеку от Аби образовалась полынья, и из нее несколько раз высовывался кит – Я вместе со всеми наслаждался этим зрелищем и вдруг вспомнил, что где-то организован клуб по хлопавших живого кита по спине. И у меня появилось непреодолимое желание стать членом этого общества. Я спустился на лёд, нагнулся у полыни и стал терпеливо ждать очередного появления кита. К сожалению, стоять пришлось в исключительно неудобной позе. И в тот самый момент, когда кит, казалось, вот-вот вынырнет на поверхность, у меня лопнули по швам брюки. Пришлось с позором бежать на судно. А сейчас наступают исторические минуты. Будем грузить Харьковчанку.